Итак, мы будем искать способы исправлять контекст. Потому что, ну да, неблагоприятный контекст это плохо, но это к счастью не смертельно. Даже если иногда, вот это сейчас важно, если даже иногда просто проговорить ситуацию, в которой мы находимся, уже может стать намного легче. Это такая классическая переговорная техника называется выложить багаж. Там есть варианты, но общая идея такая, что если есть что-то, что влияет на решение другого человека, и об этом все знают, но никто не говорит, то это нужно произнести. Или по-простому, -по если если вы чувствуете, что собеседник думает о вас плохо, произнесите это максимально прямо, ну и понимающе как бы заботливо. Приведу несколько примеров. Первый пример такой. Возможно, вы сейчас думаете, что я хочу вам продать этот пылесос любой ценой. Я действительно заработаю комиссию с продаж и в моих интересах вам его продать. Но я также хочу и дальше что-то ещё. То есть, видите, э человек продаёт пылесосы, и другой человек, его покупатель может думать: "Ну, конечно, ты будешь мне нахваливать этот пылесос, конечно же". И этот человек-продавец должен проговорить, то есть вы можете думать, что я буду хотеть вам продать пылесос любой ценой. Да, я бы хотел его продать, но Ну и дальше что? Мне важно, чтобы вы, например, всё равно получили что-то, а а покупки чего вы не будете сожалеть. Или, например, из рабочей переписки вот в выходной, и я отправляю письмо, и мне полезно будет в письме в выходной написать так: "Извини, что пишу тебе на личную почту в выходной. Я понимаю, что сейчас не время, чтобы это обсуждать, но ситуация критическая". То есть, если бы я просто написал: "Лёха, привет, сложная срочная ситуация, давай там решим её". Получилось бы так, будто бы я игнорирую контекст, что сейчас выходной, и получается, Лёха может подумать: "Ну вообще-то сейчас выходной, я не обязан это решать". А когда я ему проговариваю, типа: "Смотри, сейчас выходной, я понимаю, что ты не обязан это решать, но ситуация критическая". И тогда, получается, у него меньше поводов думать, что я как бы, ну, игнорирую контекст, не понимая, что я делаю, у него меньше поводов игнорировать меня. Политик может сказать вот так. Дорогие друзья, год назад я обещал вам, что произойдет то-то, то-то и то-то. Сейчас очевидно, что это обещание не сбудется. Вы имеете полное право считать, что я вас обманул. Я не оправдал ваше доверие. Но. И дальше там какая-то политическая речь. Или, например, мы пишем статью. И в ней есть какие-то прямо вещи, которые человека могут покоробить. Напишем так. То, что вы сейчас прочитаете, не похоже на наши обычные статьи. Вероятно, этот текст оскорбит тех и других пятых-десятых. Но мы за свободу выражения мнения, поэтому мы решили этот текст напечатать. То есть мы как бы готовим людей, что это может их оскорбить. И когда они встретятся с какой-то опасной штукой, они будут понимать, что, ну да, нас к этому подготовили. Или, например, я выхожу читать лекцию в университете, а там лингвисты сидят. И как, а я не лингвист. Значит, я, ну я да, о'кей, я, допустим, лингвист, но я не известный лингвист, ну, в смысле, я у меня нет научных работ по лингвистике. Ну и что я могу сказать? Чему вас может научить человек, у которого даже нет научных работ по лингвистике? Вопрос абсолютно справедливый. У меня действительно нет научных работ в области лингвистики, и по меркам лингвистов и филологов я абсолютный дилетант. То, что у меня есть диплом о лингвистическом образовании, конечно же, никак не влияет на то, о чём я сегодня буду говорить. Поэтому, если для вас принципиально, чтобы с вами говорил только человек, у которого есть в этой сфере научные работы, то, наверное, вам не стоит тратить время на мою следующую лекцию. Я буду выступать с позиции практиков, тех людей, которые занимаются этим в индустрии, а не с точки зрения науки. Вот если я так проговорю, Люди, у которых было ожидание, что сейчас здесь всё будет высоконаучное, они не будут этого ожидать, и мне это на руку, потому что я корректирую ожидания, люди будут внимательнее меня слушать. Когда мы общаемся в физическом мире, контекст можно исправить, например, улыбкой или дружелюбным тоном голоса. Мы можем увидеть, что человек сейчас не расположен с нами говорить и отступить. Может быть, человека нужно сначала накормить. Может быть, человеку другому нужно в туалет. Представьте, вот просто представьте, вы с кем-то говорите, и вы догадываетесь, что у него прямо вот, если он сейчас не пойдёт в туалет, с ним произойдёт что-то страшное. Как он будет с вами говорить? Он будет спешить, он будет там не слушать, он будет там скорее как бы пытаться принять быстрое решение, чтобы вы его скорее отпустили. Гораздо проще отпустить его в туалет или указать ему на туалет и дождаться, когда он вернётся оттуда свеженький, чистенький, хорошенький, счастливый. И вот после этого с ним поговорить или обед. Представьте, вы хотите решить с человеком вопрос, и одна ситуация. Вы пришли к нему за 5 минут до того, как ему нужно пойти на обед, а он голодный в этот момент. И другая ситуация, вы к нему пришли сразу после того, как вы по пообед... как он пообедал. Это два разных человека и два разных решения. Понимаете? И ну, то есть, казалось бы, текст, да? Причём это же Ильяхов, это же текст, это же вот вот редактура. Как это связано? А это связано напрямую. Ты можешь какую угодно турботекст написать самыми лучшими словами, самыми лучшими фактами, всё самое лучшее, но ты приходишь к человеку за 5 минут до обеда, он голодный, он злой, он не хочет тебя слушать, он абсолютно на своей волне, он хочет скорее побежать на обед. Какой бы ты замечательный текст ни писал, сила голода си, мощней, голод, да, голод сильнее, чем любая твоя презентация. И если ты этого не знаешь, если ты об этом не думаешь, то ты сам себе делаешь хуже. Ну представьте хорошо. Семья. Парень, девушка, там муж, жена. И один другому говорит: "Мне нужно с тобой поговорить". А другой говорит: "Я занят". А тот такой: "Это важно". Да от да от ответ. У меня тут тоже важное ответ. Ты меня любишь вообще? У тебя вечно что-то важное, я с тобой ничего не могу обсудить. И ответ будет такой: "Ладно, в чём дело?" Вот это ладно это успех. Один из супругов он смог создать конструктивный контекст, когда другой супруг реально хочет разобраться в его проблеме. Это искреннее ладно или нет? Мне кажется, что вот после этого ладно, один из супругов будет как минимум терпеть другого и при первой возможности этот человек найдёт самый разумный аргумент, чтобы отказать. Ну, то есть из-за того, что другой человек заставил его слушать и разбираться в этой проблеме, не заинтересовал, не вовлёк, не как бы не возбудил для того, чтобы эту проблему решать, а он заставил его эту ситуацию решать. Вот ровно из-за этого заставил, он теперь хочет решить эту ситуацию против интересов другого человека. Чувствуете, да? Вот просто из-за того, как ты затащил человека в разговор, просто из-за этого Ну, и мне кажется, что очень многие разговоры замечательно структурированы, отрепетированы, выверены, они рушатся ровно из-за того, что ты, ну вот так к этому отнёсся, что ты заставил другого человека себя слушать. Но можно же представить, что диалог пошёл совсем по-другому. Ну, типа, мне нужно с тобой поговорить. Но я не могу, я занят. Это насчёт, например, отдыха или это насчёт отпуска или это насчёт моей дальнейшей работы в той-то какой-то компании. Не, это насчёт сантехника. Грёлки, палки. Блин, я про сантехника забыл совсем. Ладно, извини. Сейчас я э сейчас это письмо допишу, отправлю, и мы с тобой поговорим, хорошо? Хорошо. То есть мне говорят: "Смотри, это по поводу такой-то важной проблемы". И я сам решаю, что да, действительно проблема важная. Мне нужно сейчас вот то, что я сейчас сделаю, то, что у меня на экране, я сейчас это отправлю, и мы с тобой об этом поговорим. И я уже об этом начинаю думать, как к этому начинаю готовиться, я к т нашему разговору подойду. с гораздо большим вовлечением и интересом, чем если ты меня выдернешь на этот разговор и заставишь этот разговор провести. Нельзя однозначно сказать, что в какой-то ситуации всегда нужно исправлять контекст каким-то определённым образом, или что вообще его можно исправить именно вот этим одним конкретным образом. Что именно делать, зависит от огромного количества факторов, которые видны только тогда, когда ты сам внутри ситуации. Я могу вам сейчас рассказать несколько разных баек, ситуаций, случаев, и там будут примеры того, как я улучшил или не улучшил контекст, и вы сможете там оценить, подходит это или нет. Но, опять же, какие-то из этих ситуаций не случились, ну, в смысле, что я там не смог исправить контекст и буду только фантазировать. А в других ситуациях это помогло. Но помогло, может быть, не то, что я сказал, а то, может быть, как я сказал, или во что я был одет, или... Ну или вообще как я себя чувствовал. То есть надо понимать, что это не рекомендация к действию, ну типа, если на тебя смотрят так, действуй так. Так не бывает. Но это пример этого, как можно об этом думать и принимать какие-то решения. Ну, собственно, попробуем случаи на тренинге. Значит, я веду, это настоящая история. Я веду тренинг в промышленной компании. Мне нужно научить их внутренних журналистов, которые пишут их газету. Ну, там у них есть внутренняя газета. писать так, чтобы это было интересно молодым сотрудникам завода. Сотрудникам завода в среднем лет по 30, а журналисты, которые пишут эту газету, им лет по 50 по 60. Ну так сложилось. Очевидно, что пятидесятилетние с тридцатилетними, ну, как бы не очень ладят, да, что то, как они пишут, то, что они пишут и прочее, оно не очень соответствует тому, что интересно тридцатилетним людям. Более того, мне было ещё и меньше 30 в тот момент. Мне было, например, 28. А я ещё моложева так выгляжу, но то есть по мне не скажешь. По мне видно, что мне типа лет 25, наверное, 20. Ну и вот я выхожу на сцену, вижу перед собой вот эти мёртвые, пустые глаза пятидесяти-шестидесятилетних людей. И я вижу прямо на их лицах вот читается эта ухмылка. Я вижу, что они такие: "Ну что там, малой, что ты там нам сейчас рассказывать-то будешь? У нас же вообще-то выпуск сегодня". Нам вообще-то сегодня нужно сдавать газету в печать. Что такое? Я смотрю на этих людей, и это очень важно, как бы да, увидеть их глаза, увидеть это их отношение. Смотрю и говорю: "Друзья, вы, наверное, думаете, что человек моего возраста абсолютно не может вас ничему научить в тексте. И вы абсолютно правы. В программе у нас написано, что это обучение тексту, но я понимаю, что я абсолютно не могу вас научить никакому тексту. Это абсолютно так. Вы очень опытные журналисты, вы прекрасно разбираетесь в том, как писать. Я вижу, я читал вашу газету, у вас всё очень хорошо со стилистикой. Любой опытный журналист скажет, что это классная газета. Но когда мы обсуждали этот тренинг с вашим руководством, они мне сказали такую вещь, что газету читают всё меньше и меньше, потому что наш коллектив молодеет. И здесь есть проблема, которая не связана с тем, как хорошо вы делаете газету. И проблема эта социальные сети. Вы наверняка знаете, что молодёжь сейчас сидит в соцсетях, в Фейсбуке, в ВК, в Ютубе, в Инстаграме. Эти страшные машины воруют внимание и время ваших читателей. Если раньше заводская газета это было почётно, это было необходимо, Люди раньше ценили труд людей, которые создают заводские газеты, потому что это был их источник информации и платформа для высказываний. Сегодня люди используют соцсети, Фейсбуки и прочие всякие страшные изобретения для этих и подобных целей, и эти страшные изобретения воруют у вас читателя. Но к счастью, есть способы этот процесс остановить. Меня пригласили именно за этим. Моя задача показать вам те современные инструменты, с помощью которых мы с вами сможем победить социальные сети, чтобы ваши читатели снова хотели уделять внимание именно вашей газете и могли по достоинству оценить то, как хорошо, как тонко, как внимательно и качественно вы пишете ваши материалы. Поэтому сегодня я предлагаю нам с вами выступить единым фронтом против Марка Цукерберга, Павла Дурова и всех других ребят, которые хотят отупить нашу нацию. И вот на слове выступить Единым фронтом отупить у всех к этому моменту уже у всех загорелись глаза. У всех уже очень был, был большой интерес к моей речи, потому что все уже увидели здесь свои проблемы. Ну, а давайте разберём, что конкретно тут произошло. Во-первых, я произношу в этой речи то, что эти люди могли обо мне думать. Я могу говорить, что, ну, что Этот человек молодой, может, к чему, ну он может нас научить. То есть я это прямо проговорил. Дальше я старался сделать так, чтобы моя эта нальность не была назидательной. Я говорил спокойно, я говорил без давления, я говорил без фанфаронства, без какого-то, ну, то есть я не давил на этих людей. Дальше я создал об общий образ врага. Ну, то есть я показал, что это не вы дураки, я не против вас сюда пришёл вас тренировать, а мы сегодня вместе с вами выступим против Цукерберга и его машины по пожиранию внимания. И там был ещё один момент, который я вот сейчас вам не прочитал, это он касался того, что им всем некогда. Я там сказал, что если я постараюсь всё сделать как можно короче, если вам нужно срочно там от, отойти поговорить или у вас срочная сдача, конечно же, идите, никаких проблем, я понимаю, вы профессионалы. И вы знаете, как что вам нужно, а что нет. Я это тоже проговорил, но это как бы там просто было это уместно. Сейчас, если бы я вам это пересказывал, это было бы неуместно у нас. То есть я еще и проработал ту проблему, что этим людям было некогда. Ну и меня послушали, и у нас получился очень интересный содержательный тренинг. Люди действительно включились и захотели со мной поработать. А ведь я мог проигнорировать. Мне же заплатили за то, чтобы я рассказал им про текст. Я мог бы сказать, здравствуйте, тема нашего сегодняшнего занятия – «Как хорошо писать тексты». Я Максим, автор книги «Пиши, сокращай». Это очень популярная книга. «Ты дай сюда, давайте я вам сейчас все, значит, расскажу». И я бы 2-3-4 часа проработал бы с людьми, которые абсолютно не хотели бы на меня обращать внимание. Это было бы просто постоянная борьба с этими людьми. Зачем мне так себе создавать такие, создавать себе проблемы? Нет, я проработал те тот контекст, который висел в воздухе, и у меня кое-что получилось. А вот антипример, как никогда не получилось. Значит, звонит звонок, телефон. Мой коллега Алексей приглашает меня сходить с ним на встречу в одну интересную компанию. Сейчас этой компании уже нет. Тогда компании нужны были услуги, которые, ну, как-то можно было бы связать с текстом и с тем, чем я занимался, там с коммуникационными стратегиями, шаблонами, значит, с социальными сетями и так далее. Мы приезжаем в красивый офис, и встреча проходит в таком составе: я, Лёха, знакомая Лёхи, давайте назовём её Ольга, не помню, как её звали. А Ольга как бы организовала эту встречу, да? Но она организовала, но она не главный человек в этой компании. Главный человек в компании опаздывает на встречу причём так конкретно минут на 20. Это пиар-директор компании, это очень энергичная молодая женщина. Она только что видно покурила, ну, в смысле, пахнет сигаретами, табаком. Губы губы и лоб у неё сжаты, потом как это характерно для, знаете, таких стрессующих курильщиков нервных. Видно, что она очень спешит. Она забегает в офис, садится, видимо, у неё календарь там её заставил сюда прийти. Она садится, там что-то роется в своей сумке, смотрит она, а там на неё так, Оля, о чём эта встреча? Оля говорит: "А вот Алексей и Максим занимаются коммуникациями, они могут нам помочь со стратегией по коммуникациям на 2000, там такой-то год". Она говорит, так, по постой, Ольга, у нас до конца года уже всё разбюджетировано, подрядчики работают. Вы что, мне, вы, так, вот вы что мне хотите предложить? У нас уже всё разбюджетировано. Что, в чём дело? Оля говорит: "А, ну вот мы говорили, что нам нужна стратегия". Таю прерывает, говорит: "Оля, я ясно вам сказала, бюджет распределён, подрядчики работают. Зачем вы организовали эту встречу?" Ну, Оля, Оле как бы не по себе. Она только что ей сказали, её в считайте назвали некомпетентной. Как будто бы ей было важно перед этой женщиной не ударить в грязь лицом, а тут такой конфуз как бы, она организовала встречу ни за чем. Ну, видимо, у Алексея с ней какие-то были отношения, он решает её как бы под под поддержать. И Лёха говорит: "Наталья, а я-то я попросил о встрече. Смотрите, наше агентство обладает уникальной экспертизой в области арг... и там дальше он дальше рассказывает про своё агентство. Это классная презентация, хорошая речь у него, там классные аргументы. Очень всё хорошо он рассказывает. Но я я слушаю его и смотрю на на, на эту Наталью, да, она же у нас, да? На Наталью смотрю на неё и вижу, что Наталья этот рассказ не слушает, а терпит, что она не заинтересована, что её как будто бы заставили здесь сидеть. И получается, что она ждёт, когда Лёха заткнётся, и, может быть, она прямо сейчас сочиняет, как бы так пастроумному нас отбрить. Ну вот Лёха заканчивает разговор, Наталья говорит: "А, э, да, спасибо, понятно. Значит, направьте всю информацию на вот этот вот адрес: Оля Прежде чем приводить своих друзей на такие встречи, пожалуйста, обговаривай это со мной. Меня не устраивает такая организация дел. Собирают вещи и уходят. Понятное дело, что контракт мы от этой компании не получили. Время потрачено было зря. В чём ошибка? Я думаю, моя версия в том, что мы все проигнорировали контекст. Наталья на момент, когда мы пришли на эту встречу, не была настроена слушать нас вообще. И хотя Лёха был мастером презентации, и умел заговорить и красиво подать и так далее и так далее, ему это не помогло. Я потом фантазировал, как можно было бы повернуть этот разговор, и я представил себе, что можно было бы сказать так. Ну, это, знаете, это понятно, за ним ум все, конечно же, сильные, а надо было это всё сообразить в тот момент. Надо было сказать так. Наталья, знаете, это ужасное недоразумение, мне страшно неудобно перед вами, что Мы вас выдернули от ваших дел. Это я попросил Олю о встрече. Я думал, что у вас ещё актуален этот вопрос. Простите, мне нужно было заранее это уточнить. Это моя вина, я прошу прощения. Мы не будем вас держать, если вам вдруг понадобятся коммуникации, текст, реклама в соцсети или поддержка клиентов, мы это всё делаем. Вот наша визитка. Оля нас знает. Если хотите, я вам могу сейчас рассказать подробнее. Если сейчас вам неудобно, никаких проблем. Пожалуйста, ни в коем случае не хотим вас задерживать. Мы будем рады вам помочь, если когда как, -то, как только вам это будет нужно. И тут важная интонация. Важно, чтобы я это говорил не с вызовом, не с претензией, потому что я ж, я же мог сказать так: "Наталья, это, конечно, ужасное недоразумение, мне страшно неудобно перед вами. Это я попросил Олю встретиться, а ну, извините, пожалуйста, что мы не учли, что у вас уже всё распределено. Ну, в общем, если вам понадобится что-то от нормальной исполнительной команды, мы вам, конечно, всё сделаем". То есть, понимаете, другая другая интонация, другая интонация. А я сказал так: "Наталья, Знаете, это ужасное недоразумение. Мне страшно неудобно перед вами. Пожалуйста, простите. Это я попросил Ольгу в встрече. Я думал, что вам вопрос актуален. Я за... это я это моя ошибка. Я должен был всё это уточнить. Прошу вас, пожалуйста, извините. Я виноват перед вами. Чувствуете разницу, да? И вот этот тон, интонация, она бы мне помогла, возможно, если не заставить Наталью сразу у меня всё купить. Это маловероятно. У них же был распределён бюджет на это, я явно уже сказала, уже денег не было. Но Это по крайней мере заставило бы её подумать о том, что, ну, может быть, этих ребят стоит послушать хотя бы. Раз они ошиблись, ну, все ошибаются, ладно. Но, может, надо изучить, что у них есть, подумать об этом. Хотя бы подумать. Она при этом, конечно, могла бы сказать: "Да, ребят, вы зря пришли. Извините, конечно, извините, что я тут такое устроила, простите. Я пойду заниматься делами. Давайте визитку, я вам перезвоню, если мне потребуется". Может быть, так бы произошло. Не знаю. Это всё фантазии. Но как минимум, в тот момент произошла вот эта проблема. Мы не учли контекст. Разберём другую ситуацию. Деловая переписка. Вообще, деловая переписка это просто кладезь больного контекста. Там корпорации, там, когда люди работают в больших структурах, там же есть два уровня работ. Там есть уровень фактический, то, что люди пишут, и есть уровень политический, то, как люди там подковёрные игры, все вот эти вот договорённости, задачи, вот это вот всякие м, м между собойчики, вот это вот вся всё это болото, оно очень опасное. И там Нужно, ну, вот самые самые лучшие карьеристы, самые эффективные корпоративные ребята это те люди, которые умеют устанавливать неформальные связи, которые умеют договариваться неформально. И вот я работал в одной компании, она не сказать, что была крупная, но внутри она уже была корпорацией, потому что там политика прямо вообще была в бурном цвете. И вот приходит туда некая Татьяна. И у Татьяны почему-то была привычка говорить с людьми на повышенных тонах. Ну, то есть вот просто она, видимо, из другой компании это принесла, а то ли просто вот была такой. Ну вот она, как приходит, сразу такая: "А что ты вот не сделал-то вот это вот? А почему вот это вот у нас такая, ну и так далее", да? То есть я не буду толком говорить, ну, то есть интонация примерно такая. И не сказать, что она прямо кричала, но вот такое какое-то давление чувствовалось в её голосе. И первое время как-то ну Люди прислушивались к ней, потому что в компании не было принято так говорить, и она вот так говорила. Но постепенно, но постепенно люди стали понимать, что за ее криками как бы не стоит никакой реальной угрозы. Она просто вот так общается. И так как, во-первых, с ней общаться неприятно, ну, потому что она давит в своем разговоре, вот с одной стороны с ней неприятно общаться, а с другой стороны она не имеет каких-то реальных серьезных рычагов давления, вот на пересечении этих двух проблем появился следующий эффект. Если к какому-то сотруднику придет пять задач, и одна из которых будет от вот этого Татьяны, то задачу Татьяны он откроет последней. Неважно, хорошо она структурирована, плохо написана она или там надиктована, ошибки там в ней грамматические или какие, неважно. Важно, что Татьяна, как бы она не писала хорошо, всеми открывается в последнюю очередь. На её запросы откликаются в последнюю очередь. Все дедлайны по её задачам исполняются прямо впритык. Никто впереди дедлайна ничего не делает. И все пытаются как-то с ней не иметь дел, выбирая между тем, чтобы работать с Татьяной и работать без неё, все стараются работать без неё. И получается, что просто своя интонация и тем, как она общается с людьми, Татьяна создаёт в других людях постоянное напряжение, и они стараются держаться от неё подальше. Что можно сделать, чтобы, что можно было бы сделать? Если бы она хотела изменить эту ситуацию, ну, во-первых, ей можно было бы просто для начала перестать давить на людей в разговоре, начать следить за своим тоном, за её интонацией, может быть, послушать себя со стороны, может быть, сходить к какому-то человеку, который тренирует публичную речь. Может быть, ей к психологу надо, и разобраться, почему она орёт на людей. Ну, то есть как-то начать устранить источник этого напряжения. Потом у неё будут какие-то новые контакты. И в начале этих контактов сначала нужно проговорить с каждым коллегой лично, что она когда-то могла им сделать неприятно. Ну там типа из, из серии Ваня, извини, пожалуйста, я раньше орала на всех. И ну, у меня я просто не понимала, что это не очень приятно. Я постараюсь больше так не делать. Пожалуйста, извини, если я когда-то тебе что-то там такое наговорила. Ну то есть, если у людей к ней есть какое-то негативное предубеждение, проработать его, а не пытаться делать вид, что всё было нормально. И только проработав это негативное предубеждение, только проработав контекст лично с каждым человеком, только после этого вернуться к обычной работе, ставить задачи, писать письма и так далее. Может быть, теперь на её письма будут отвечать гораздо лучше, быстрее. Может быть, а может быть и нет. Может быть, в компании просто все в лодре и не хотят отвечать на письма и делать свою же собственную работу. А был ещё и другой случай. Когда-то таким орущим неприятным менеджером был уже я. Ну вот было у меня время в карьере, когда я очень такой, в такой очень выразительной манере указывал людям на их ошибки в тексте. То есть я работал в компании, там ко мне обращались за редактурой, и я прямо там: "Ой, писал. Это же школьная программа за пятый класс. Кто вас учил так писать? Это никуда не годится, это всё надо переделать". Ну и И видно было, что людям было неприятно, но я тогда считал, что, ну, это, знаете, в духе Артемия Лебедева считал, что прямо это то, как нужно говорить с людьми и показывать, что ты, значит, крутой. Ну что, ну я проработал в компании с полгода и стал замечать, что люди старались уже избегать давать мне свои задачки. Сначала у меня было много задач, потом меньше, меньше, меньше, меньше. Люди уже, знаете, писали сами, писали как бы в обход меня, хотели публиковаться, отдавать там статьи, статьи на сайту и в медиа без моей редактуры, лишь бы со мной не встречаться. И из-за этого уменьшался мой гонорар, потому что я брал там за каждую единицу редактуры. Ну, я тогда был молодой зелёный, и я написал рассылку на всю компанию. И в тексте там я такой, значит, рационально объяснял, типа, дорогие коллеги, Я вот отвечаю за текст вашей компании, у вас низкий уровень редактуры. Я помогаю вашей компании улучшать качество текста, поэтому в ваших интересах мне, значит, всё это присылать. Пожалуйста, присылайте, я жду вот как, чтобы вам было удобнее, всё написал. Ну то есть даже в этом письме я ещё и сказал, что вы фиголы пишете. Но понятно, это не вызывало эффекта. Я просто не понимал, что людям неприятно со мной общаться. Ну и в итоге я просто ушёл за этой компанией, и ничего мне там не получилось. Наверное, надо было поговорить с людьми и сказать: "Слушай, я не прав, наверное, я зря так эти комментарии оставляю, и давай просто попробуем вот поработать чуть-чуть. Если тебе не понравится, без проблем, не будем ничего делать, но давай просто попробуем, я буду нежен". Может быть, так нужно было поговорить. Может быть, нужно было рассылку написать, где учесть то, что у меня вот этот плохой контекст с этими людьми, ну там из серии Ребята, я знаю, что я всех достал своими комментариями, пожалуйста, простите меня. Я просто настолько неуверен в себе, что не умею, видимо, спокойно работать. Я буду исправляться, обещаю. Я постараюсь сделать так, чтобы в комментарии были более правильные, корректные и деликатные. Вообще, моя задача, чтобы у нас было больше прибыли за счёт хороших текстов. Поэтому, если я могу вам чем-то помочь, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Я постараюсь быть гораздо более деликатным и но вежливым при общении с вами. Извините, что я таких грубостей вам успел наговорить. Может быть, это помогло бы, может быть, нет, не знаю. Но в любом случае это стоило бы сделать, мне кажется. Случай из блога. У меня в блоге есть цикл статей, где я пишу о пропаганде и манипуляциях и управлении повесткой. Эта тема довольно сложная, там много политических всяких нюансов, люди сильно перегреваются, когда говоришь о политике. И это, ну, они волнуются, да, когда в, об этих вещах говоришь, чувствуют себя обманутыми, чувствуют там, что ими манипулируют. Когда я тому упоминаю Путина или Навального или кого-то ещё, меня сразу записывают то в агенты Кремля, то в агенты Навального, то в агенты кого-нибудь ещё. Ну, в общем, меня записывают куда угодно. И я понимаю, что это волнение нужно куда-то направлять. И плюс ещё к этому часто мне писали в комментариях, что я в пропаганде никто, что кто я вообще такой, чтобы нам рассказывать про э пропаганду ты ничего не понимаешь, что не работало там на телевизоре. В общем, как бы осадок у людей оставался и у меня оставался. И вот как-то раз я пишу статью о пропаганде и чувствую, что мне нужно как-то этот контекст исправить. И говорю так: "Друзья, открываю для вас тайное знание, которое разделяет пропагандиста и его жертву. Этому учат на первом курсе журфака, об этом писали уже все, кому не лень, но мне тоже не лень, поэтому мой белый бронневиёчок уже на вашей улице". должен предупредить, что всё это лишь мои наблюдения и антинаучная ерунда. Я в пропаганде никто и всё украл у Виктора Пелевина. Но всё же, раз уж вы тут, давайте я вам расскажу. Здесь я специально делаю небольшой как бы градус шепот. Особенно в части про броневичок, всё украл я никто и так далее. Читатель чувствует, что даже если статья покажется ему там какой-то назидательной или какой-то слишком поучительной, это всё такая, ну как бы игра. Если он продолжает читать эту статью, он принимает правила этой игры. Типа, сейчас меня будут как бы в шутку получать. И если, ну, как бы в шутку ключевое слово, да, и теперь восприятие, контекст моей статьи не то, что я пришёл тебе рассказывать, как у вас там устроен мир, а я как бы играю с тобой. Это наша такая игра. Если дальше ты идёшь читать мою статью, ты принимаешь условия этой игры. Вообще в, в интернете очень легко на, нарваться на агрессию со стороны людей. особенно с тех ко тех, которые с тобой почему-то не согласны. И если для вас это проблема, то можно использовать всевозможные оговорки в блоге. Например, здесь описан личный опыт работы там, не знаю, там-то и там-то в Макдоналдсе. Не исключено, что ваш опыт будет другим. Или в этой статье описаны личные наблюдения, не основанные на статистике и научных источниках. Если вам интересно, как это всё происходит с точки зрения статистики, смотрите такой-то сайт. Или Написанное ниже предельно антинаучное и не подкреплено фактами. Прежде чем принимать какие-либо лекарства и народные средства, всегда советуйтесь с врачом. То есть чувствуете, ты задаёшь контекст, благодаря которому восприятие твоей статьи может сильно измениться. Люди могут отнестись к этому как к шутке, и легко читать или понять, что это личный опыт и не воспринимать его враждебно. Это всё возможно, да? Людям вообще, мне кажется, важно чувствовать себя услышанными. И иметь возможность проявить себя и иной раз увидеть своё отражение в статье, им гораздо важнее, чем узнать что-то новое. Поэтому можно ещё добавить в эту э, оговорку дополнительное приглашение проявить себя, и тогда у нас контекст сменится с того, что он не угрожает человеку, на то, что он человека подталкивает со мной ещё дополнительно дружить и, ну, как бы делать со мной, ну, как бы вместе какую-то статью писать, мне комментарии, обращать на меня внимание. Например, Ниже описан мой опыт работы там в Макдоналдсе, например. Но я знаю многих людей, для которых эта работа была совсем другой. Присоединяйтесь к дискуссии, чтобы наши читатели увидели картину с разных сторон. То есть я говорю, это личный опыт, он может быть другим. Расскажи про свой опыт, и уже у меня контекст не просто я сейчас тебе буду рассказывать, это контекст, я приглашаю тебя поучаствовать, потому что я уважаю тебя, и я считаю твой вклад важным, значительным. Другой пример. Это не профессиональные советы, а наблюдение дилетанта. Если вы эксперт в этих вопросах, буду рад услышать вашу профессиональную оценку ситуации. То есть я говорю, я эксперт, а ты, читатель, крутой, ты, читатель, разбираешься, я к твоему мнению прислушиваюсь, пожалуйста, приходи и расскажи мне, как на самом деле правильно. То есть я делаю из читателя соавтора статьи, и он может на это очень хорошо среагировать. Но, но, с другой стороны, эти оговорки... могут создать несколько заискивающий контекст, будто бы автор очень-очень не уверен в себе. И если почему-то по смыслу статьи важно, чтобы вы были уверены в себе, эта интонация может перечеркнуть все ваши усилия. Ведь иногда полезно создавать ощущение безапелляционности. Типа ты говоришь правильно, вот только так и никак иначе. Эта уверенная интонация становится ценной сама по себе. И уже не так важно, что именно ты говоришь, важно, как ты это произносишь. Вот я уже упоминал о тёме Лебедева это образцовый пример именно такого подхода. Лебедев, ну, он очень популярный блогер, и одна из причин его популярности в том, что то, что он говорит, он говорит всегда абсолютно безаговорочно уверенно. Вот просто ну, в книге написано: "Безаговорочная уверенность в своих словах, по крайней мере, её внешние признаки". То есть он может описывать, например, дверные ручки, ковыряние в носу, как смывать в унитазе, как ходить в парикмахерскую, как путешествовать, как управлять дизайн-студией. Что бы он ни делал, он всегда э освещает эту тему с одной и той же интонацией. Правильно только так, а по-другому делают только глупцы. Ну, вместо слова глупцы он использует другое какое-то слово, но Вот просто послушайте его выпуски новостей в Ютубе. Он всегда комментирует их, даже если говорит полную лютую чушь, дикую ахинею и какую-то там вдаётся в какие-то страшные теории заговора, он всегда это говорит с такой уверенностью, будто бы нет никакой другой правды в мире, и Лебедев абсолютно прав. То есть его уверенность в своих словах иной раз ценнее, чем то содержание, которое он людям доносит, и люди часто на это реагируют. Так вот, когда стоит задача произвести впечатление на таких вот неопытных, впечатлительных людей, вам может помочь такой жёсткий, безапелляционный, безвариантный тон. Но будьте готовы к тому, что человек более опытный, который разбирается в этой теме, он такой послушает и скажет: "Ха, он абсолютно не разбирается в своих словах и даже не понимает, насколько он не разбирается". То есть в это может создать ещё и обратный эффект. Но Нет, нужно смотреть, да? Это как бы контекст, штука подвижная, гибкая, её нужно оценивать. Тут нет готовых решений. Разберём ещё пример. Называется Встреча в тушном офисе. Я был молод, мне было лет 25, и меня позвали, ну я уже тогда занимался преподаванием литературы и там читал статьи, как-то выступал на конференциях, и у меня то и дело случались какие-то призывы, ну меня звали на встречи по поводу этих тренингов. Ну и вот как-то меня зовут навстречу в очень крупную компанию. Там компания размером с PepsiCo. Ну, то есть прям такая супер большая. И мне нужно было ехать в офис там куда-то на севере Москвы к ним. И ранняя осень была. Ну, а ранней осенью в Москве там так, там в метро может быть жарко, на улице может быть прохладно. И плюс мне 25 лет, я еще не особо разбираюсь там в офисном этикете, и у меня нет какого-то супер большого количества... Офисная одежда или деловая одежда, знаете, такой, который, ну, серьёзный, знаете, на поехать, чтобы на встречу в ней. И у меня было, грубо говоря, два костюма. Совсем отстойный и, ну, приличный. И приличный был довольно тёплый, довольно горячий. Ну и вот я напялил на себя этот костюм, там ещё сверху типа пальто, оделся, значит, там свитерочек туда-сюда, вышел на улицу, ну, нормально, хорошо оделся. Спустился в метро, в метро жарко, чувствую, стою, потею. Ну ладно, доехал, вышел из э, метро, и оказывается, что я не там вышел, и до офиса нужно идти ещё, ну, где-то метров 800, может, километр. Прям по карте смотрю, и я вижу, что времени уже 5 минут, ну, то есть осталось до встречи. И я как-то так, знаете, мол, парень молодой, горячий, оп-оп-оп, и быстреньким шагом, значит, дочапал до этого офиса. и по под эту всю лавочку, ну, знаете, прохладно на улице. Я как-то добежал до этого офиса, захожу, меня пропускают, паспорт туда-сюда. Поднимаюсь на нужный этаж, меня встречает девушка на ресепшене, и я начинаю понимать, вот пока ехал в лифте, что я весь становлюсь мокрый, прямо вот, ну, вспотел. Ну, знаете, вот когда типа только что ты активно-активно шёл, дышал, такой, значит, молодец, успел. Но тело разгорячённое, одет я жарко, в офисе жарко и довольно душно, и я начинаю обильно так обильно потеть. Девушка долго, ну, ресепшн, та да, девушка с ресепшна долго водит меня по этажу в поисках переговорной комнаты, находит. Это такой, э, такой, знаете, как аквариум, ну, как бы комнатка, маленький загончик типа 2 квадратных, 3 квадратных метра, э, заогорожен в стеклянными такими, ну, как сказать, стеклянными стенками. Я сажусь, ну, раздеваюсь, сажусь, чувствую, что, ну, и смотрю на себя, и у меня рубашка просто мокрая полностью вот по горло. То есть от живота до горла, вот где воротник, вот это вот всё место полностью всё мокрое. Руки мокрые, по области текут капли пота. Ну, то есть просто кошмар, я себя чувствую просто абсолютно мокрый свиньёй. Заходят две девшки. Лощёные, чистенькие, свеженькие, красивенькие, как из рекламы. шампуня какого-нибудь Вэлла, замечательный, они там быстро бросают на меня взгляд, садятся напротив меня и начинают рассказывать там про свои потребности и задачи. Но я в этот момент, естественно, все, о чем я могу думать, это о том, в каком я ужасном сейчас состоянии. В буквальном смысле у меня капля по лбу э, течет, капает на стол и там падает на бумажку, на которой я делал заметки. Господи, какой стыд. Ну, то есть просто такого, такой стыдобы у меня не было, наверное, никогда в жизни. Вот настолько, чтобы я прям облажался. Ну, и я там подавал какие-то признаки жизни, кивал головой. Да-да-да, хорошо, спасибо, да, конечно, все, вам пришлю. Коммерческое предложение, да, пишу, тренинги, да-да-да-да, все. Эта встреча в какой-то момент заканчивается, я пулей вылетаю из этого офиса и больше никогда им не пишу, не отвечаю, просто никогда не отвечаю. чтобы больше упаси Господь когда-либо ну не испытать такого же стыда ст снова настолько мне было стыдно. Но надо понимать, понимать, что тренирововую программу, о которой мы говорили тогда, по моим тогдашним доходам, если бы я реализовал эту тренировую программу, я бы за месяц заработал примерно столько же, сколько я заработал за вот начало года. Это был сентябрь там или октябрь. То есть я бы заработал как за 9 месяцев. То есть мог можно было бы уполутарить фактически свой годовой доход, просто сделав этот один проект. Я его не сделал. Мне просто было супер стыдно. Почему так? Потому что я не обратил внимания на то, что я не в форме. То есть я пришёл на встречу, я сел в стул, за стол, за, за стол, на стул, пришли эти девушки и вместо того, чтобы как-то исправить сложившуюся ситуацию, Я сидел и делал вид, что всё в порядке. Я пытался изо всех сил игнорировать контекст. Я не был способен что-то делать, ну, творческое в пользу на пользу этого проекта, просто потому, что я реально подыхал там от стыда. Они по какой-то причине тоже не обратили на это внимания. Может быть, не так всё было плохо, как мне сейчас это вспоминается. Может быть, я просто был, ну, мокренький такой как бы, да? Может быть, они не поняли, что я сижу весь мокрый. Может быть, они не заметили, что я потный. Может быть, они с подслеповатые были. Может быть, они вообще, там, им было наплевать, что происходит. Я не знаю, что произошло, но я точно знаю, что ни я, ни они не прокомментировали эту ситуацию, и ни, никто из нас не предложил выход из этой ситуации, да. И вот вспоминая, как бы, из сейчас, как бы можно было себя повести. Вариантов масса. Например, можно было прийти на ресепшн, вот когда я, ну, даже так, еще не доходя до офиса, я понимаю, что я уже мокрый, да, а для этого нужно было заметить, да, себя, да. Я понимаю, что я мокрый, я бы позвонил этим девушкам, я же у меня же были их телефоны, и сказал бы там, условно, Елена, знаете, я вот к вам почти подошёл к офису, но у меня вот произошло ЧП, мне, к сожалению, нужно отменить встречу. Я вот стою перед вашими окнами, но мне нужно сейчас срочно уйти. Я понимаю, это страшно неудобно, давайте я приду к вам в другой день. И так как это я к ним приехал, они-то у себя в офисе сидят, какая им разница, да? Несмотря на это, э они бы могли сказать: "Ой, ну знаете, нам не нужен такой подрядчик, ради бога, никаких проблем". Но если бы я, ну, просто честно позвонил, сказал бы, знаете, я не могу. Пожалуйста, извините, давайте пере передоговоримся. Есть вероятность, что мы бы передоговорились. То есть она существует. Это не 100%, но это могло бы произойти. Это первый вариант. Второй вариант. Допустим, я обнаружил, что я мокрый ещё стоя в стоя в лифте. Как бы назад уже не пойдёшь, а Ну, как бы, уже на самом деле ещё можно пойти назад. Но, допустим, я не иду назад, я захожу на ресепшн, говорю: "Девушка, знаете, вот я что-то вот мне произошло что странное. Скажите, у вас нет какого-нибудь мерча, каких-нибудь футболок или хотя бы уборная где-то есть, чтобы я мог себя привести в порядок". И представьте, я пришёл на встречу с будущим клиентом, а они мне мерч подарили, там талстовочку, футболочку, что-нибудь такое, знаете. А я бы там всё в рюкзачок себе сложил, мокрую одежду спрятал бы, сжёг бы потом, как в сериале "Настоящий детектив". И всё, и Ну и ушёл бы с мерчём ещё вдобавок. Класно же. Мерч это, простите за навая, мерч это футболки подарочные, толстовки, бейсболки, всякие как бы сувенирная продукция этой компании, представляете, да? Ну то есть классно, ещё бы подарок получил. Может быть, а девчонки заходят в комнату, я говорю: "Слушайте, Так жарко. Вот я не знаю, может со мной что-то не то. Вот я весь мокрый какой-то. Может мы как-то хотите перемести переместимся куда-то? Или хотите, может, на улицу выйдем? Хотите, может, в кафе сходим? Ну, то есть как-то, ну, разрядить обстановку, как бы хотя бы прокомментировать, что это происходит. Потому что, понимаете, от того, что я не прокомментировал, и они не прокомментировали, лучше не стало. они, может быть, как бы сохранили лицо, я, может быть, тоже как бы сохранил лицо, хотя они-то, наверное, видели всю проблему. Но самое главное, я не хотел больше с ними никогда контактировать. Такой стыд, понимаете? О, вот и этого ничего не произошло, да? Э, -э на самом деле, можно было даже, я сейчас думаю, так, можно было даже в начале встречи сказать: "Вы вы простите, что я вы, выгляжу так вот как свинья". И я понимаю, да, это вообще ужасно неприятно, наверное. И мне бы сказали, ой, да ладно, типа, хочешь там туалет туда-сюда, мы там тебе, может, что-нибудь там, полотенце хочешь. Ну, короче, мы все нормальные живые люди, и когда мы в живом общении, а вы понимаете, мы же не в скайпе, не в зуме там, не в переписке, мы вот они, вот метр до этого другого человека я мог рукой достать до этих девчонок, чтобы, ну, как бы мы все вот в одном пространстве, мы могли создать какой-то контакт, наладить нормальный контекст, и благодаря этому у нас бы все сложилось. Но этого не произошло, к сожалению. Ещё один пример, ситуацию разберём. Я сейчас работаю, ну, когда записываю эту книгу в осенью 2020 года, я работаю в журнале Код. И мы там помогаем новичкам начать программировать. Ну, то есть совсем новички, ребята, которые раньше не занимались программированием, вот мы их вводим в мир информационных технологий. И понятно, что в интернете есть информация про программирование просто гора. Проблема в том, что эта информация рассчитана, ну, в первую очередь, наверное, на довольно опытных людей, которые ну, если не ну, не не узнают там детали какие-нибудь, да, не разбираются очень глубоко, то хотя бы понимают какой-то базовый инструментарий. То есть существует некий порог входа. И мы вот людей через этот порог как бы подталкиваем. И вот, например, мы пишем статью, давайте скажем, об объектно-ориентированном программировании. Чтобы эта статья была понятной, нам нужно очень многие вещи упростить, потому что само объектно-ориентированное программирование штука непростая, не всегда интуитивная, и тут нужны какие-то упрощения, чтобы обычным людям было намного понятнее. И вот мы пишем такую статью, и обязательно в комментарии придёт какой-нибудь эксперт, который разбирается в нюансах, и он видит нашу упрощённую статью и говорит: "Вы неправильно пишете, на самом деле всё вот по-другому". И читатель потом смотрит на это и не понимает: это правильно или неправильно? Это Ну, можно нам доверять или нет? Так вот, чтобы снять эту проблему и как бы предупредить эту ситуацию, мы говорим в начале статьи так. Заголовок 0 ну, там под заголовок. Статья для новичков. Бывалые, расслабьтесь. И дальше под этим текстом. Эта статья для тех, кто ещё ничего не знает ни об объектах, ни о наследовании, ни о полиморфизме. Мы намеренно не будем использовать эти термины, А вот там какой-то определённый вопрос вообще оставим на будущее. Задача этой статьи дать базовое понимание вопроса. Это неплохое начало. Но есть проблема. Мы как будто бы сразу начинаем обороняться от опытных программистов, то есть будто бы мы говорим: "Если ты опытный, типа заткр... закрой рот, заткнись, да?" И получается, мы как бы бросаем вызов этим людям, хотя на, на самом деле их помощь нам бы не повредила. Можно переписать текст следующим образом. Подзаголовок: "Статья для новичков". Бывалые, помогайте. Ну и дальше, это статья для тех, кто ничего не знает. Тра-та-та, мы намеренно не будем использовать такие-то термины. И самое главное, если вы уже разбираетесь в объектно-ориентированном программировании, помогите нашим читателям в комментариях. Ваша поддержка – это золото. Эта оговорка не означает, что бывалые будут сейчас массово поддерживать наших читателей в комментариях, но контекст получается намного более дружелюбным. Можно сделать симметрично. То есть если у тебя статья для крутых ребят, для бывалых, то ты можешь написать похожую предупреждайку для новичков. Под заголовок будет таким: "Статья для бывалых". И текст. Здесь разбираются нюансы работы с какой-нибудь там системой. Если вы её уже пробовали, расскажите в комментариях, как она вам. Если вы не понимаете, о чём речь, всё нормально. Начните с такой-то нашей статьи, там всё разложено по полочкам. Можно решить это ещё менее многословно. Например, в начале статьи поставить некий навигатор. Вы читаете, ну, из серии, вы читаете четвёртую статью из цикла, а начало цикла, где мы объясняем основы, типа вон там. То есть ты 1 2 3 в четвёртой части, а до этого есть ещё три других. Иногда в изданиях можно встретить отметки вроде уровень сложности 3 из 10 или статья для начинающих. Модно было одно время указывать, сколько времени уйдёт на чтение какой-то статьи или какие-нибудь ключевые слова. И Нельзя сказать, что это прямо обязательно для всех статей, это э, скорее, ну, такой инструмент, чтобы читатель мог отфильтровать, когда у него много пер статей перед глазами, и он выбирает э, там вот эту читаю, эту не читаю. Вот эти штуки могут ему помочь. Ну, типа, статья для новичков, он говорит: "Я новичок". О'кей, буду читать эту статью, а не три других, да? А, э, но обратите внимание, все эти пляски, все эти реверансы в начале, всё это создание ожиданий, они как-то влияют на контекст. Как будто бы слишком много уговоров получается. То есть, пожалуйста, прочитай нашу статью. Она хорошая, она простая, она мы её сделали для начинающих. Ну, пожалуйста, ну правда, вот прочитай. Как будто бы на коленях на коленях перед читателем. Возможно, это не тот контекст, который нам нужен. То есть, если мы хотим создавать ощущение крутого журнала, который там крутое издание для крутых парней, таких вещей, конечно, делать не стоит. Но если мы хотим показать, что мы дружелюбный журнал, который людям помогает, который к ним открыт, который не угрожает, который не создаёт им проблем, такой приём вполне может быть оправдан. Ну, как мне кажется. А вот антипример. Ну, называется неуместный скрипт. Представьте, что работаете в крупной компании, и у неё есть, ну, некий большой колл-центр. Операторы сидят в колл-центре и обзванивают холодную базу номеров, то есть те люди, которые звонка вообще не ждали. Ну, ты сидишь днем, да, тебе звонок с незнакомого номера, ты снимаешь, а там, здравствуйте, я представляю такую-то компанию. И вот у сотрудников, которые вам звонят из этих колл-центров, у них есть скрипт, это сценарий разговора, и задача сотрудника не продавать вам, не уговаривать вас. Он шарашит по скрипту. Вот он видит реплику, из неё ветвление, типа: "Скажите, вам интересны кредиты?" И там два варианта: "Да, интересно" или "Нет, не интересно". И он выбирает вариант, и ему выдают следующую реплику. И он вот эти вот реплики отрабатывает. Вот эти реплики, понятно, пишут не сами сотрудники, их для них составляет отдельный, другой отдел, методологи там, сейлзы кто-то. Их задача в том, чтобы разные техники продаж у укомп... укомплектовать, упаковать вот в эти вот скрипты. Но и вот эти люди, методологи, они постоянно ищут всякие новые технологии, потому что э им нужно постоянно оптимизировать скрипты. И для того, чтобы изучать, они постоянно заказывают тренинги о продажах. То есть компания, в ней есть методологи. Методологи заказывают тренинги и тренера по продажам, приходят и этих методологов обучают. А потом эти методологи перекладывают то, что они узнали, в скрипты. И вот Идет очередной этап этих тренингов, они находят очень интересного кадра. Бойкий, смелый, веселый, просто вот свой парень золото, настоящий суперклассный продавец. И вот он их обучает примерно так. Друзья, в начале разговора вам нужно немного пошутить, неважно как. Главное, чтобы захватить внимание вашего клиента. Ведь если клиент посмеялся, улыбнулся, все, он ваш. Давайте попробуем, вот вы девушка. И дальше он как бы демонстрирует этот пример на какой-то девушке. Она формирует. Встаёт он там как-то с неисточной заигрывать, тогда сюда она посмеялась, улыбнулась. Ой, она уже хочет у него всё купить. Все аплодируют: "Ура, ура, какая классная технология". Методологи сидят, роняют скупую слезу и говорят: "Ой, как здорово. Будем тоже использовать этот метод". И вот они вкорячивают этот эту историю с шутками во все скрипты. И вот вы сидите, например, дома, ну вы уже как клиент. Сидите дома днём там или на работе. Звонок с незнакомого номера. Алло. Здравствуйте, Иван. Это Пушка. Турбопушка. В смысле? Наше предложение для вас, Иван. Это Пушка. Турбопушка. Как вам такое? Ну, чтобы вы почувствовали, если бы вам позвонили с незнакомого номера и ткнули вам в лицо Турбопушкой. Ответ не такой однозначный, как кажется на самом деле. То есть понятно, что по большей части эта фраза Турбопушка будет раздражать. Не потому, что фраза дурная, а потому что... Сама сам как бы факт холодного звонка это от дурной контекст, потому что, ну, представьте, вы сидите там, типа, смотрите телевизор. И вдруг какой-нибудь Александр Пушной говорит: "Распродажаваем". Не, не, не Пушной. Как его? М-м, да, на самом деле, Ариэ Ре, Олест, это Александр Рева. Александр Пушной этот ещё такой с круглых очках, скажите. Актёр, который в Интернах ещё играл. Блин, забыл. Ну, короче, вот этот вот тоже актёр. И он такой: "Распродажа в видео. Это пушка, турбопушка. Беги за скидками прямо сейчас". Ну, то есть в этом контексте, в этой ситуации абсолютно нормальная история. Ты ну там с телевизора что-то оно орёт, конфетти, фейерверки, плазмы, плазма Samsung за 19.990 руб. Это же скидки! Ну то есть такое ты можешь себе представить, такой ор, такую такую подачу можно вполне себе представить в телевизоре. Но когда тебе это звонит по телефону с незнакомого номера и прямо тыкает тебе вот это, этим в лицо, первая мысль, что какой-то нездоровый человек. Ну, то есть реально, да? Почему? То есть одна и та же фраза, одна и та же интонация, но в телевизоре она смотрится окей, а по телефону нет. Почему? Почему? Потому что контекст другой. Человек занимался своими делами, сидел на работе, там отдыхал, не знаю. Тут звонок, номер незнакомый. Что это? Может быть, это курьер? Может быть, кто-то нашёл мои документы? Наверное, надо знать, взять трубку. Мы же берём телезвонки с незнакомых номеров. А там вместо чего-то полезного для меня реклама каких-то услуг, которые мне совершенно не нужны, ну даже если были нужны, я их не ждал сейчас, прямо сейчас, да? И это меня уже на входе раздражает. И тут мне говорят: "Турба, пошка!" Ну ерунда же, да? Может быть, другое. Может быть, я снимаю трубку, а на том конце не скриптованный какой-то там сотрудник, который не понимает, что он говорит, а какой-то, ну, знаете, харизматичный продавец с приятным голосом и разговор как бы, ну, как бы клеится, да? А, ну, там, например, алло. Здравствуйте, это Максим? Да, Максим, здравствуйте. Я из Сбербанка вам звоню. Это вот ваш менеджер по поводу ваших дебетовых карт. Да, в чём дело? А, Максим, мне поручили моё руководство с вами переговорить по поводу оформления нового тарифа. Если вам неудобно, я могу позвонить в любое удобное время. Я понимаю, что сейчас рабочий день. Да не, нормально, давайте. Максим, смотрите, у нас есть там что-то, да? И вот дальше человек по-деловому, спокойно, серьёзно как-то, ну вот по-человечески со мной нормально говорит, без турбопушек, вот без этой всей ерунды, да? Тут, понимаете, Когда это говорил какой-нибудь опытный продавец в контакте с той девушкой, которая была на тренинге, в той тренинговой ситуации, в окружении этих людей, имея обратную связь, у него была возможность оценить, уместно это или нет, правильно это делать или нет, с какой интонацией это подавать и так далее, и так далее и так далее. А когда методологи взяли этот приём и перенесли на другой контекст, на других людей, у которых нет особо обратной связи, это перестало работать. И из-за того, что, в принципе, холодный звонок это дурной контекст в целом, инф, э, эффективность всей этой истории, всего звонка резко снижается. Ну и, соответственно, ну, просто это не будет работать, и люди будут, клиенты будут раздражаться, но, но возможно, один из клиентов окажется расположенным пошутить, или окажется, он сидит дома, ему нечем заняться, ему весело, да, будет поговорить с таким продавцом. Может быть, То есть тут нельзя однозначно говорить, что, например, шутить в скриптах это плохо, но, во-первых, в принципе, звонок по холодной базе по скриптам это, в принципе, дурной контекст, а во-вторых, вот эти весёлые эмоциональные штуки просто должны быть завязаны на нормальную обратную связь и чувствительность человека к тому, что происходит в разговоре. Вот. О'кей, okay, если бы вы вы меня спросили, а как исправить контекст холодного звонка? А можно начать с того, чтобы не звонить в холодную. Ну, например, Мы знаем, что мы звоним по базе наших существующих клиентов. Можно в скрипт добавить, что мы перечисляем что-то, что у них уже есть. А здравствуйте, да, ну, например. Здравствуйте, это из магазина такого-то. Вы у нас сегодня оформляли заказ на какие-то товары. Могу ли я вам чем-то помочь, например, да? То есть мне звонят по какому-то делу, по какому-то поводу. Ну, или вот то, что я показал. Здравствуйте, Максим, это ваш менеджер из Сбербанка. Я вижу, что у вас открыта вот такая карта. Мне поручено с вами обсудить вот такой-то вопрос. Можно ли там с вами сейчас поговорить об этом? То есть тоже это касается меня. Это мне релевантно каким-то образом, а не просто турбапушка. Вот, короче, смотря на, например, холодный звонок, нужно понимать: "Ага, там люди нас не ждали, это подтурный контекст. Мы можем этот контекст как-то скорректировать, но нам не нужно идти в лобовую атаку, просто шарашить, что какую-нибудь весёлую штучку вкорячить просто ради того, чтобы получить какой-то эмоциональный отклик. Этот отклик, скорее всего, будет неверным". Ну и раз мы говорим о холодных звонках, можно сразу поговорить о холодных письмах. Вообще, секрет создания любого холодного письма в том, чтобы не делать его холодным, а делать его тёплым. Читатель должен ощущать, что это не массовая рассылка по кому попало, а индивидуальное письмо конкретно для него. Ну вот типичное холодное письмо будет выглядеть как-то так. Компания ООО АА выражает вам своё почтение и спешит поделиться новостью. С 1 июня тра-та-та специальная акция. Закажите любой товар и получите столько-то там скидки. Очень плохое письмо, потому что, ну, сложно представить даже, что кто-то дочитает его до конца. Почему? Потому что я не понимаю, кто вы. Я не понимаю, работали ли я с вами уже или нет. Я не понимаю, зачем вы мне это пишете, не понимаю, зачем мне изучать ваше письмо. Вы как бы зачем меня отвлекаете, меня отвлекаете от всех моих нынешних важных дел, да? Ну вот если на три вопроса ответить, кто вы, зачем э пишете и что мне с этого будет, можно уже получить заметно более качественное письмо, которое лучше учитывает контекст. Вот просто послушайте. Здравствуйте, Иван Петрович. Меня зовут Инга, я из компании Такой-то. Мы продаём музыкальное оборудование. С 1 июня у нас будет акция со скидками. Если вам интересно оборудование для студий, концертных залов, баров или клубов, я буду рада рассказать вам подробнее. Условия акции в приложении. Это не идеальное письмо, однозначно но уже лучше. Вместо того, чтобы говорить, что компания выражает своё почтение и спешит поделиться радостной новостью, с 1 июня на все товары объявляется специальная акция. Я даже не понимаю, на какие товары. А мне говорит Инга: "Я в компании такой-то, мы продаём музыкальное оборудование. С 1 июня у нас акция. И дальше: если вам интересно оборудование для студий, концертных залов, балов, баров, или клуб, клубов, клубов, Я буду рада рассказать вам подробнее. Вот оно, вот оно самое главное. Инга мне рассказывает, в какой ситуации мне будет полезно прочитать это письмо. И я читаю и быстро сопоставляю, это мне или не мне, это ценно или не ценно. Да, это не идеально, но это отправная точка. Допустим, я вообще не имею отношения ни к музыке, ни к оборудованию. Для меня все равно это письмо будет дурацким, хотя и менее дурацким, чем там изначальное письмо. будет полезно выделить из всего, э, как бы круга людей, которым это письмо может попасть, именно ту группу людей, которой это письмо может быть интересно. То есть подумайте, у меня есть 100.000 человек аудитория. Какие-то эти люди подписались на меня на сайте, какие-то другие там, не знаю, оставили какой-то телефон в форме обратной связи, а какие-то третьи, э, я получил их визитки на конференции дилеров там или поставщиков музыкального оборудования. Какая из этих трех групп людей могут быть мне интереснее для того, чтобы сделать им предложение по покупке оборудования? Ну, какая-то из них, например, третья группа. И вот я говорю, «Петр Петрович, здравствуйте. Меня зовут Инга, я из компании «Такой-то». И связь с вниманием, мы с вами встречались на выставке, например, «Мьюзик Экспо» в Москве. У нас был стенд с музыкальным оборудованием «Роланд, Корк и Кассио», например. Если для вас, ну, дальше текст. Если для вас актуален вопрос комплектации клубов, баров, сцен и студий, с 1 июня у нас начнётся акция со скидками. Можно будет сэкономить до 250.000 на некоторых брендах. Подробности в презентации в приложении. В приложении. Буду рада, если акция вам окажется полезной. Если появятся вопросы, пишите или звоните. Это всё ещё не идеально, но, во-первых, я понимаю, почему мне это Инга пишет. Мы с вами встречались на выставке Music Expo в Москве. Напоминает о себе. У нас был стенд такой-то. А, я был на стенде, оставлял там свою визитку. О'кей. И дальше, в какой ситуации мне это письмо нужно читать? Если для вас актуален вопрос комплектации того-то, того-то и того-то. Я понимаю. Так, ну сейчас оно мне не актуально, но вот раньше было актуально. То есть, понимаете, даже если сейчас в сию секунду я ничего у них не куплю, я не буду думать, что это письмо совсем спамное, потому что, ну, я вот когда-то был на выставке, я занимаюсь комплектацией иногда там. Я клубы на на клуб фопала оборудование. Да, действительно, тема важная. Жаль, что вот сейчас это акция, а мне когда мне она была очень нужна. Ну что ж, ладно, так бывает. То есть для меня это не спам, для меня это полезное письмо по работе. Может быть, я напишу Инга, здравствуйте. Да, спасибо, что написали. Сейчас не комплектуем клуб, но вот меня интересует, например, замена усилителя. Вот есть у вас такие-то модели. И Инга со мной будет работать уже там как с нормальным клиентом. Можно сделать ещё одну штуку, которую, э, письмо это сделает ещё лучше. нужно добавить туда пару уточняющих моментов, которые говорят, что письмо заточено именно под меня. Например, можно в письме сказать: "Вы говорили, что весной-летом 20 года собираетесь обновлять студию. А если этот вопрос всё ещё для вас актуален, у нас скоро будет, значит, акция". То есть я не просто получил письмо с массовым предложением, а мне говорят, что я как-то сам и как это, высказывал желание, э, ну, как сказать, выказывал желание комплектовать студию. То есть получается, это ответ на мой же запрос. И это в миллион раз более удачный контекст, чем если просто здравствуйте, вот вам скидка. Как бы, если резюмировать, секрет хорошего холодного письма, оно он в том, что письмо не должно быть холодным. Холодное письмо или холодный звонок это само по себе дурной контекст. То есть я понимаю, что человек, которому мне пишут, Я ему ничего не должен, и он мне ничего не должен. У нас с ним нет никаких отношений. Нам нужно, чтобы повысить эффективность холодного письма или звонка, искать не как бы так красиво извернуться и пошутить, чтобы читатель обратил на нас внимание, а нам нужно искать, что у нас общего с читателем, какие задачи читателя мы можем решать, можно ли сказать, что читатель нас уже как-то знает, мы его как-то знали, у нас с ним какие-то были дела, мы отвечаем на его запрос. Короче, создавать историю отношений с этим человеком, а не пытаться красиво сделать вид, что мы никогда с этим человеком не общались, да? Вот это вот очень важный, кажется, подход, ну, идея или не знаю, приём в работе с холодными письмами делать их тёплыми. Сами, ну вот, если вы читали м новые правила деловой переписки, там об этом мы очень много говорили. А И там, ну вот был такой пример, э, как написать человеку, который, о котором мы узнали из интернета. Ну вот, например, некий Иван рассказывает о том, как его задолбали риелторы, что риелторы бесполезные, вот он ищет квартиру в Москве. И допустим, ему не нравится риелторы. И вот мы ему пишем: "Иван, здравствуйте. Увидели ваш пост в Фейсбуке по поводу бесполезных риелторов. Мы сами риелторы и полностью разделяем вашу позицию. Действительно, большая часть риелторов в Москве это" Такие-то сики это плохие, значит, недобросовестные люди. Мы поняли, как мы поняли, вам нужна квартира с такими-то параметрами, мы для вас сделали небольшую подборку. Если интересно, мы можем с вами там типа об этом подробнее поговорить. Чувствуете, да? Это холодное письмо. Человек с нами не был знаком. Это мы к нему пришли. Но мы ответили на его пост в Фейсбуке, и это письмо будет гораздо более эффективным, чем просто делать массовую рассылку по там, к коль... огромному количеству человек. Но, но, но, любой человек, который составлял в реальной жизни холодные письма и делал массовые рассылки, он мне в любой момент скажет: "Погоди, погоди, стой". Но ведь это же массовая рассылка. Мы не можем персонализировать каждое письмо. Смысл в том, чтобы взять одно великолепное, классно написанное универсальное письмо и его отправить всем. Тем более, Мы каждый раз рассылаем такие письма там по большой базе, и каждый раз у нас приходят там с десяток заказов. Так что ты вот Ильяхов Тутумничи, что на самом деле, надо просто знать правильные слова, и тогда холодные письма будут работать. Нужно знать волшебные слова и давать скидки, вот скидки, и турбопушку, турбопушку. Вот это вот всё нужно делать. Ух. Ну, это, в принципе, не лишено смысла. Да, можно привести как бы такую аналогию, что если долго стрелять в небо из пушки, то однажды ты собьёшь воробья. Ну, это однажды, да, если долго это делать. Ну или у меня вот в книге другой пример. Другая аналогия. Представьте, что вот сейчас сегодня будет концерт модной музыкальной группы, и у вас два билета на концерт, и вы решили не идти на концерт там по какой-то причине, и теперь вам нужно сбыть эти два билета. Ну, что день деньгам пропадать. Вы можете взять эти два билета, выйти из дома, вот прямо из подъезда вышли, сели на лавку, сидите и предлагаете билеты всем прохожим. Ну сколько там у вас прохожих будет? 100.000 за день. Есть ли вероятность, что кто-то из прохожих захочет этот билет купить? Ну, в общем-то, есть. Ну, ну, типа, там просто люди. Их там, если больше 100, то вероятность есть какая-то вероятность. Ну, мы предположим, что вам для того, чтобы сбыть эти билеты, потребуется сидеть на лавке возле дома несколько часов. Можно и что-нибудь отморозить себе за это время. О'кей. Вы понимаете, например, вы посидели пару часов, поняли, что людей ходит мало, эффективность этого подхода низкая, поэтому вы идёте, едете в центр города и находите там оживлённое место. Ну какое-то, да? Тысячи человек там могут ходить мимо, и вы им всем предлагаете этот билет. Ну и за какое-то время там, например, за час, предлагая с тысячам людей, вы этот билет кому-нибудь допродадите, может быть. Что можно сделать дальше? Допустим, вы не продали этот билет, вы едете к клубу, возле которого, ну, где сегодня будет концерт, и очевидно, что перед концертом возле клуба соберутся какие-то люди, и вы им сможете предложить билет, может быть, даже они у вас его купят. Получается, что за полчаса стояния в возле этого клуба вы этот билет, ну, наверное, продадите, скорее всего. И получается, что продавать возле клуба оказывается гораздо эффективнее, чем продавать просто на оживлённом месте. Почему? Потому что возле клуба аудитория более мотивирована. А можно сделать так. Вы знаете, что какой-то ваш друг очень-очень любит эту группу и очень хотел пойти на концерт. Вы звоните лично ему, и он приезжает к вам домой, забирает билеты, ещё и бутылку коника дарит сверху. Ну, потому что типа, спасибо, братан, как раз хотел на эту группу, не знал, где взять билет. То есть понимаете, да? Да. Если со собрать себе достаточно большую базу, холодные массовые рассылки или звонки могут дать какую-то какие-то продажи. Чтобы эта продажа случилась, должны совпасть сразу все звёзды. Вы должны встретить нужного человека, которому нужен этот продукт, в нужное время, по подходящей цене. Тогда, если эти звёзды сошлись, то действительно холодное письмо окажется ну вполне таким результативным. Но звёзды сходятся редко. Если я иду по улице, а мне кто-то предлагает билет, я просто отмахнусь и пойду дальше, а человек забуду через секунду. А вот с письмами не, не совсем так. Я могу запомнить ту компанию, которая меня бомбит каким-то бессмысленным спамом. Когда эта компания мне напишет снова, я смогу увидеть, что это не первое навязчивое письмо от них. Три таких холодных письма, и я считаю, что этот отправитель спамер. Я могу его добавить в черный список. У меня может к нему сложиться предвзятое враждебное отношение. Каждое новое письмо снижает шансы этого человека что-то мне продать сейчас или в будущем. А теперь представьте, что вместо каких-то холодных писем мне каждый раз пишет заботливая Инга, которая знает мои потребности, знает мои задачи и хочет мне помогать. Как только я вижу название этой компании, я уже заранее знаю: "О, это классные ребята". Инга, конечно, там мне в прошлый раз дала скидку не вовремя, ну, например, мне не нужна была в тот момент скидка, я ничего не покупал. Но в целом, ребята нормальные, здравые, на них можно реагировать, с ними можно иметь дела. и ты реагируешь на это нормально, для тебя это хороший контекст, и эти ребята для тебя как бы партнеры, а не просто какие-то навязчивые спамеры. Вот, получается, что «Холодное письмо» это что-то вроде такой ковровой бомбардировки. Все разбомбили, город лежит в руинах, а потом ваше войско входит в этот город, и его встречается партизанское сопротивление. «Холодное письмо» это, понимаете, просто плохой контекст. Тут как ни крути, хорошо не получится. А мы же хотим вести с людьми дела, мы хотим, чтобы они у нас покупали, мы хотим, чтобы это было там, ну, нормальные, дорогие сделки. Мы хотим, чтобы у нас было с тысячи заказов не 10 продаж, а 40. Вот в чём дело. Вот если мы исправляем контекст, и начинаем писать нормальные, тёплые письма, мы можем получить с тысячи заказов, с тысячи базы emailов в базе и 10, и 20, и 30, и 40, и 100 заказов, и может быть даже 300. Ну, то есть сравните. Мы отправляем письмо по базе 1000 человек, и каждый раз у нас 10 заказов. Значит, холодная рассылка работает. А другая компания говорит: "Мы отправляем тёплые письма по базе из 1000 человек, на это уходит в 5 раз больше времени, но мы получаем в 30 раз больше заказов". Как вам такой результат? А вот ещё про контекст тоже неожиданная штука. Открыл для себя и был в шоке. Значит, веду тренинг по деловой переписке. Там письма, задачи в почте, запросы, контрагенты туда-сюда. участники, руководители подразделений в одном крупном банке. Ну, тренинг такой вялый. Люди не очень включаются, как бы им это вроде бы особо не нужно, сидят в телефоне и так далее. Чуть раньше до этого тренинга я, конечно, этих людей спросила о проблемах в переписке, они мне там что-то поотвечали в опроснике. И я сижу, вижу в виду тренинг и понимаю, что что-то они мне ответили не то. Ну и я понимаю, что если я сейчас не исправлю эту ситуацию, Люди не включатся, никак на них давить, понятно, нельзя это. Вице-президенты там и руководители подразделений. Я на них не могу воздействовать. Я тридцатилетний, там тридцать двухлетний какой-то мужик. Я, конечно, зарабатываю больше, чем каждый из этих людей по отдельности, но не больше, чем все они вместе взятые. Поэтому их как бы коллективный авторитет сильнее, чем мой. О'кей. Я вдыхаю, смотрю на них, говорю: "Ладно, хорошо. Коллеги, я вижу, что я понимаю, что вопросы переписки, вопрос сложный. У всех, у каждого есть своё свой определённый взгляд на это. Давайте на секунду абстрагируемся от переписки как таковой. Вот скажите, когда вам, когда вы общаетесь с вашими подчинёнными, коллегами, с окружающими, вот в принципе, любое общение, что вас больше всего бесит? И мне начинают постепенно там не смело, а потом всё более смело отвечать. И отвечают мне по поводу общения в мессенджерах. Меня интересует, почему так, почему мессенджеры? И выясняется, что э вот эти люди, вот этот банк, о котором идёт речь, они все свои вопросы на самом деле решают в мессенджерах. Кому там давать кредиты, не давать, у кого там открывать, закрывать дела, э, как кого повышать, понижать, там управлять рисками. Вся работа фактически происходит в WhatsApp-е. Просто подумайте, в WhatsApp-е. А вот мне говорят: "Ну вы понимаете, мы же не можем совсем всё в WhatsApp перенести, мы периодически пишем формальные письма, чтобы ну, там как бы зафиксировать формальный трек. А большую часть работы, переложено, большая часть работы происходит в WhatsApp, в голосовых сообщениях. Ну и там короткие какие-нибудь текстовые штучки, эмодзи, гифки, перескоки с темой на тему и так далее. И тут я понимаю две вещи. Значит, первая вещь, что мне, чтобы дальше повести свой тренинг в полезное для них русло и создать правильный с ними контекст, мне нужно начать вести с ними тренинг про общение в мессенджерах. И, собственно, что я и сделал. Мы взяли, мы вообще перестали говорить про... эти, скажите, про письма, и стали говорить про культуру общения в мессенджерах. Как правильно, как неправильно, и как обучить этому своих сотрудников. Это первое. И получается, что, ну, первый такой поверхностный вывод, что нужно говорить не по плану, который ты себе придумал, а нужно реагировать на свою аудиторию всегда. Общаешься ты с ними лично, или ты с ними там в скайпе, в ватсапе, или в переписке, или даже на выступлении. Гораздо важнее быть в контакте с залом, и реагировать на то, что им реально нужно и давать им это, а не вести их по какому-то какой-то программе, которую тебе заранее там прислали или заставили провести. Но есть ещё один уровень, как бы проблем, который тоже из этой ситуации исходит. Иногда мы прилагаем усилия туда, куда мы можем, а не туда, где будет результат. И в случае с Этой перепиской с этими сотрудниками выясняется, что улучшение деловой переписки в почте никак бы не сказалось на том, как они реально делают дела. Ну вот, про этот банк, да, если бы я, например, хотел убедить какого-то из этих топ-менеджеров, что мне там нужно выделить новую премию, бонус там или зарплату, или что-то, я бы написал ему официальное письмо. Есть шанс, что... Он там посмотрит на это письмо и пойдёт общаться с моим каким-нибудь там руководителем или кем-то ещё в WhatsApp-е. Там, где я не писал, там, где я с ним это ничего не обсуждал. То есть я написал через один канал, а решение принимается через другой. Понимаете? То есть я пытаюсь воздействовать на человека в том канале, в котором мне это удобно. а он принимает решения, работает и общается, и в общем, живёт в другом канале, который удобен ему. И если я этого не буду знать, я просто буду ограничен в возможностях на него воздействовать. Ну вот сейчас другой пример приведу. Студент-активист хочет найти спонсора для своего проекта. Он ну, там, не знаю, какой-нибудь благотворительный фонд, приют для собак. Студент знает, что ему нужен какой-то вот конкретный меценат и знает, как найти его в Фейсбуке. И студент пишет ему в Фейсбуке личное сообщение. Длинное, подробное, с кучей подробностей и деталей, там классно, вежливое по всем правилам книги Новые правила деловой переписки. И отправляет. Ответа нет. Наверное, говорит, он плохое сообщение, и нужно написать лучше. Он пишет ещё лучше, ещё лучше, тратит там часы, тратит дни, ночи и отправляет. И не получает никакого ответа. Плохое ли это сообщение? Ну, скорее всего, мы наблюдаем эту ситуацию, скажем. Слушай, да скорее всего, просто его сообщения не доходят до этого адресата, потому что это Facebook, а в Фейсбуке есть папочка типа спам, сообщения от людей, которые с вами незнакомы. И туда попадают все письма от людей, которые ну, которым когда-то, которые с тобой не состоят в друзьях, и поэтому Facebook решает, что от них тебе читать ничего не нужно, типа защита от спама. И получается, что чтобы этот человек хотя бы просто глазами проглядел наше сообщение, нужно искать другие способы с ним выйти на связь. Например, тегать его в комментариях, находить общих друзей, просить общих друзей вас соединить или познакомить. Ну, короче, искать способ сделать так, чтобы он зашел в переписку с вами, прочитал ваши сообщения. Потому что если этого не сделать, то Фейсбук не будет показывать ему ваши сообщения, а это значит, что как бы хорошо вы их не написали, результата никакого не будет. И вот два вывода из этой ситуации. Первый, что если у тебя есть живая аудитория, нужно смотреть на неё и реагировать на неё, а не шерашить по своему там исходному плану, даже если этот план правильный. А второе, и второе, надо помнить, что не всегда то, как ты общаешься с человеком, является для него важным каналом. Он его может не читать, он может на него не смотреть, он может его смотреть только в рабочие дни, а ты пишешь ему в выходные. Он может вообще не читать эти сообщения, они могут падать в спам и так далее, и так далее, и так далее. И ещё Ты может быть думаешь, что общение идёт, например, формально в почте, а оно идёт неформально по телефону, на встречах, в банях, и у тебя не получается ничего сделать, потому что ты общаешься не там, где этому человеку нужно, не в банях, не в мессенджерах, там, нигде-то ещё. Это жизнь, так бывает, к сожалению. И это вот ещё один как бы ещё один взгляд на вопрос контекста. Да? Ну ещё можно несколько примеров привести об этой же ситуации. Вот, например, Директор и маркетолог в компании двигают, они пишут тексты компании. И они там двигают слова, подбирают там термины всякие, изящные словечки пытаются выточить, а продажи не растут. Они думают, что продажи не растут, потому что текста компании плохой, а им всего-навсего нужно закупить контекстной рекламы, чтобы объявление об их компании увидела большее количество человек. То есть Два человека думают, что нам нужно у, у, повысить качество текста на сайте, а им нужно на самом деле сделать так, чтобы больше людей этот сайт увидели у себя там, в выдаче в поисковой или там, в социальных сетях. Нужно просто влить деньги в контекст. Или сидят маркетолог и копирайтер и обсуждают, какой бы слоган им сочинить для новой рекламной кампании. И вот все у них какое-то вымученное. И этот слоган плохой, и тот, и тот не рифмуется, а тот не учитывает все и так далее. И так далее. И никому из них не приходит в голову, что нужно проговорить, поговорить с покупателем и у покупателя выяснить, что их волнует, и строить рекламную кампанию не от креатива, не от слоганов, не от весёлых идей, а от того, что болит у их покупателей. Не понимая этого, они до покупателя не докричатся. Или офисный работник. Он испытывает страшный стресс на работе и болеет от этого и страдает. Но вместо того, чтобы поменять работу, перейти в другой коллектив, в другой отдел, где его не будут так там, не знаю, из источников страдания у него не будет. Вместо этого он берёт масло лаванды, пьёт травяной чай и пытается себя успокоить. Ну, то есть вместо того, чтобы решать реальную проблему, из-за которой ему очень плохо. Он такой: "Ну, наверное, надо вот травки попить, чтобы немножко успокоиться". Вот так вот. Ну, то есть очевидно, что это бред, да? Но Так часто бывает, и это ровно та ситуация, когда мы прикладываем усилия не к тому, что нам реально поможет, а к тому, где мы можем приложить усилия. Ведь если подумать, отредактировать текст или поменять слоган или купить масло лаванды это всё в наших силах. А вот, например, влить несколько десятков тысяч рублей в контекстную рекламу или поговорить с покупателями или сменить работу может быть намного сложнее. И вот из-за этого иной раз мы можем не принимать правильные решения. ну просто думая, что вот мы лучше вот там вот исправим, где мы можем, где нам легко. А там, где проблемы, ну вот оно само решится. Главное, что мы вот правильный слоган подобрали. Я видел это миллион раз и увижу ещё миллион раз, и я очень надеюсь, что вы в эту ловушку не попадёте.